Леонель Нар Ноэ Духлый гоблин, аж искры из глаз полетели. Вот что значит, не до конца восстановился после вчерашней драки. Зато на лице теперь полная симметрия, и в голове заметно прояснилось. Но все же, что происходит? Я демона-садовника, а не задиру заказывал. Какого ворлока мне прислали полуголую девицу с непонятными красными шарами на руках, которая не только волком на меня смотрит, но и дерется? Это так в понимании Рорка выглядит идеальная домработница. Сюрприз, однако. Чтоб этот гад неделю отрыжка мэнси за свои фокусы. Пока разглядывал гостю, в которой не было ничего демонического, разве что внезапная вспышка агрессии, быстро сменившаяся защитной стойкой, сторожевая Лиана оправилась от шока и ринулась меня защищать. Зря. Грозно шипящему цветочку девчонка отнеслась еще жестче, чем ко мне, сходу нащупав самые уязвимые места. И как только просекла их. Хотя о чем я, она же неизвестный вид демона. Якобы. Потому как не слишком-то похоже. Так. Меня обдурили, да? Подсунули человечку, судя по наряду и коротким волосам, и на мирную, еще и с полным отсутствием манер. Я к ней вежливо обратился, а она добивает мой растительный шедевр ногами. А девка то ничего такая. Боец. Полюбовался бы ее техникой и свирепостью, не окажись на кону жизнь, Локис. Подскочив к разбушевавшейся демонице, едва успел увернуться от очередного хорошо поставленного удара. К счастью, магией дрочунья не обладала, поэтому пусть не сразу, но я все-таки умудрился скрутить ее и обездвижить. Она симпатичная. Теплая и неожиданно мягкая в нужных местах. Приятно обнимать. Когда же заглянул наконец в глаза, светло серые в черном обрамлении пушистых ресниц, понял, девчонка не столько зла, сколько напугана. А в груди что-то шевельнулось. Подозреваю совесть. Не так уж и нужен мне этот уют, если за него девушка пострадала. Собрались пять пьяных идиотов и натворили дел, а бедняжка теперь отдувается. Верну, пожалуй, ее во и пока... Взгляд упал на бесстыдно голый живот демоницы, по которому причудливым узором вились черно-рыжие-зеленые нити моей собственной силы. Какого огра родовая магия активировалась? Что вообще происходит? Пока соображал, эта тварь, не девушка, а магия, пометила гостью рисунком четырехлистного клевера, который есть на нашем фамильном гербе, завершая привязку. Так нагло мои и без того редкие, благородные порывы еще не перечеркивали. Я аж восхитился. Я зазевался, да... За что я получил локтем под ребро? Больно, вурдалак, ее полюби! И кто же она такая? Не феечка точно, они мелкие и летучие. А это всего на полголовы меня ниже, и за спиной ничего похожего на крылья не маячит. Не демон тоже, потому что колдовской силы в ней нет. Но и обычного человека моя магия так радостно в свои объятия не приняла бы. Тогда кто? Оборотень какой-нибудь амагичный. Потому и лапы в рукавицах, чтобы когти не светить. Вон как смотрит. Аж дрожь пробирает. Умея на взглядом убивать, я бы уже давно был мертв. А новоиспечённая домохозяюшка выметала бы меня из захваченного дома вместе с мусором. Не зря Рорк предупредил об опасности. Такая на всё способна.